Значит, дядя Коля ничего не сообщил о гибели Виталия. «Разве вы ничего не знаете?» Медленно спросил он у Тани. Девчата встревоженно переглянулись. Машенька побледнела, почуяв что-то в тоне алёши «Нет. А что?» Виталия погиб 17 сентября. Мы через Михайлова сообщали. У Тани задрожал подбородок. Устинья Петровна устало опустилась на стул, впервые почувствовав, как стара и как плохо у нее работает сердце. Столпились вокруг нее девушки, пораженные этим известием, и одна тоска и боль отразились на их лицах, словно стало в комнате темнее. Алеша тронул рукой Чекерду. — Ты море видал, партизан, нет? — Пойдем, покажу. — Виталий рассказывала море хорошо, — сказал Чекерда. Они пошли к заливу. тани с Чекердой, цыган Сустеньи Петровны и Борисом, Нина с алёшей Соня, Лена, Катя и Машенька шли за ними нестройной стайкой. Машенька переводила влюбленные глаза с Алеши то на цыгана, то на чекерду и дергала Катю за руку, шептала. — Ну, Катька, бесчувственная ты! Посмотри, какие ребята наши-то, а! Ну, красавцы, правда? Катя одергивала ее и, гордясь своей близостью к партизанам, еще теснее прижималась к Соне и Леночке. Раступилась толпа перед ними, давая дорогу. Восхищенные и настороженные, открытые и из-под взгляды провожали партизан. Мальчишки увязались за ними, но отстали, когда Алёша сделал свирепое лицо. В губернаторском доме кто-то по-хозяйски ходил по залам. Часовые стояли у дверей. В одном из них узнали друзья старика Жилина. С бебутом у пояса, с винтовкой в руках стоял канониру дверей губернаторского дома, И важно поглядывал на прохожих и на подчаска бывшего посыльного народного собрания, который с винтовкой устоял на часах напротив него. Приколотая одним концом к филенке фигурной двери, большая афиша трепалась по ветру. «Эка, сколько бумаги!» — сказала лёша, подходя к афише и готовясь оторвать ее. «Стой! Может, нужно что-нибудь? Прочитай раньше!» — сказал Чикерда. Алеша, придерживая афишу растопыренными пальцами, вслух прочел кривые, торопливо написанные кистью строки. Господа, граждане, сегодня ночью правительство генерала Дитерихса пало. Кабинет министров сложил в себя полномочия. Пометуя, сколь пагубно безвластие, мы, ниже подписавшиеся, образовали новое крепкое правительство на демократической платформе в составе... — Ну, в составе. Читай дальше, — сказала Катя. — А состава нету. Ветер оборвал. — Удул поди за границу, — сказала лёша и стал срывать афишу. — Пригодится. Он бережно сложил ее несколько раз и сунул в карман. Свернув налево, они спустились по переулку в порт. — Вот здесь мы с Семеном шли, когда нас освободили Степанов и Виталий, — тихо сказала Нина, указывая на памятный приступочек, за который положили они тогда Рябова-казака. Мысли о Виталии не покидали их. пустынин был рейд. Зеленые волны разгуливали по простору залива. Ничто не мешало им гулять в досталь. Все, что было в порту, угнали с собой белые. В просвете золотых ворот курился дымок. Машенька указала на него. «Смотрите, какой-то пароход идет!» Веснущий мальчишка — Из тех портовых мальчишек, которые всегда все знают, покосился на девушку. И вовсе не идет, а деру дал. Американец Сакрамента, он у двенадцатого причала стоял. Последним из кораблей интервентов покинул Владивостокский порт американский крейсер Сакрамента. Интервенция кончилась. На борту Сакрамента находился мистер Магаун. Ему было приказано оставить русский берег. Попыхивая сигаретой, мак всматривался в уходящие берега, так и не давшие ему миллиона. Он ясно видел красные флаги, реевшие над городом. Рядом с ним стоял сержант технической службы. Не отрываясь, он тоже провожал взглядом русский берег. Взгляд его был напряжен, челюсти плотно сжаты. Мак уже не консул. Взглянул на сержанта. Ему казалось, что в глазах этого чужого ему парня Он видит отблески своих чувств. Он хлопнул сержанта по плечу. «Ничего, мы еще переиграем эту проклятую игру!» Сержант повернулся к Магауну. «Я бы не стал. Русские, крепкие парни, с ними следовало бы жить в мире», — сказал он. «Заткните ваш рот, сержант», — свирепо сказал Мак. «Ваше проклятое мнение никого не интересует» молчаливо глядели партизаны на залив мёртво как словно пустыня повела плечами нина а бывало тут каких только судов не увидишь ничего нина а живёт весело сказала леша будет кораблей еще больше виталий говорил алёша остановился они условились не говорить о погибшем друге Но как было не вспоминать о нем, когда он был все время незримо с ними? И Алёша докончил. Виталя говорил, «Все флаги будут в гости к нам, Алёша. Верю, будет время такое. Входит в порт пароход, флаги на нем чужие, а люди свои, родные, едут учиться к нам. Так и будет». Вдруг на лице чикерды, Выразилось удивление и волнение. Он торопливо сорвал шапку с головы и силою хлопнул ею о каменную кладку причала. Все с недоумением посмотрели на него. А Чекерда отчаянно радостно сказал, «А ведь, братцы вы мои, конец войне-то! А, конец! Все! До края земли дошли! Дальше некуда! Все чисто!» Как Виталя говорил, Чекерда, пораженный величием залива, озирал его широко раскрытыми глазами. Изумление не сходило с его лица. Он никогда не видал моря, и теперь с жадностью смотрел вдоль золотого рога, словно взор его мог увидеть море за золотыми воротами, раскинувшееся привольно. А дальше необозримое пространство великого... Акиана. Конец книги. Читала Ольга